— Пусть это все слышат. Сегодня же твоя голова будет лежать у моих ног. Он взмахнул рукой, и, ожидавшие приказа боевики, бросились вперед. Сам он, однако, за ними не пошел. Вместе с двумя охранниками остался на месте. До них было метров сорок. Бух-бух! Сработали мои растяжки.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 В общем, полегли они все там. Кровище везде и тел нету. Унесли. Ну так и у нас теперь есть кого показать. Вон, все тут. Приходи и смотри. Интересно мне будет послушать, что теперь грузины скажут. А они уже сказали, подразделение Абхазской армии перешли границу и атаковали колонну резервистов грузинской армии.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 «Видно же, кто нападал и кто защищался». «Откуда видно? Трупов нападавших там нет, защитников тоже. Кто и с кем воевал?» «Американец этот. Копыта не отбросил еще?» «Про него молчим. Его-то как раз и ищут больше всех. Не было его тут, понял?» «Так я не пойму». Раненных грузин что, не допрашивали? Кто мы? Да к наше мнению, для ОН ничего не значит, а признания пленных будут объявлены результатами запугивания. А какие показания они ооновцам дадут, тебе пояснять, что там будет сказано? Не надо, сам догадался. Так что собирай манатки. Идуте с петровичем на базу там отсидитесь пока суд до да дело веселенькое дело что же мы тут тогда горбатились Ушли бы в лес только и делов то официальные говорные пусть себе и дальше брешут у них работа такая врать в глаза ну вот когда они еще раз сюда прийти захотят не в раз на это желающих найдут. Страшно.